Вечером после ужина Андрей собрал нас в небольшом зале, обставленном мягкой мебелью. Рядом с ним сидел человек, лицо которого скрывала шерстяная маска. Когда мы расселись, он первым делом сообщил нам наши новые имена на период обучения. Мне досталось имя Восьмой. Итак, господа гоновцы. Наше первое занятие мы посвятим тому, что такое ГОН группа особого назначения. Что заставило президента их создать, чем они будут заниматься, какую будут иметь структуру. ГОН состоят из бойцов, которые действуют в составе групп по 5-8 человек, и агентов, которые действуют в одиночку по принципу свободная охота. Группы бойцов Не действуют самостоятельно, а проводят по приказу командования операции, разработанные специалистами. Вы все агенты-одиночки, работать будете фактически бесконтрольно, поэтому на вас лежит особая ответственность. Ваша задача – выявлять биологические объекты, представляющие опасность для населения, и ликвидировать их. Как их ликвидировать? Как их выявлять? Вас здесь научат. Кроме того, вас потренируют в стрельбе из револьвера, а также научат владеть ножом, удавкой и кое-какой спецтехникой. Выявление объектов вы будете осуществлять методом патрулирования особо криминогенных районов города и наблюдение за объектами. Должен вас предупредить, что в составе ГОН имеются специальные группы наблюдения за ГОНовцами-агентами. Эти группы Будут время от времени осуществлять выборочную проверку ваших действий. Если будет выявлено, что вы сводите личные счеты с людьми, не подпадающими под категорию объектов, вы будете уничтожены, так как сами превратитесь в объекты, представляющие опасность для населения. Выявив объект и ликвидировав его, вы в течение 30 минут... Сообщайте из телефона автомата в милицию о том, что объект ликвидирован агентом ГОН. Называйте свой личный номер и указывайте точное время и место ликвидации. Милиция немедленно сообщает об этом командованию ГОН. В тот же день командование связывается с вами для получения подтверждения, что объект ликвидирован вами. В противном случае милиция начнет расследование. Категорически запрещается ликвидировать объекты в общественном транспорте и в местах скопления народа. Как я вам уже говорил, вы будете осуществлять наблюдения за районами с особо повышенной уличной преступностью. Каждому будет выделен участок. Однако, это не значит, что столкнувшись с объектом во время нахождения в городе на других участках или за городом, вы должны пройти мимо, когда столкнетесь с объектами. По окончанию курса вы пройдете психологическое испытание. Вам будет приказано здесь, на базе, ликвидировать по нескольку объектов. С их досье вы будете ознакомлены непосредственно перед ликвидацией. Андрей замолчал. Заговорил человек в маске. Я с завтрашнего дня... Буду обучать вас теории и практики распознавания объектов для ликвидации. Система, которую вы будете под моим руководством осваивать, должна стать для вас инструкцией, за пределы которой вы не должны выходить. Предупреждаю, что отступление от этой системы чревато последствиями. Нарушив ее, вы можете трансформироваться в тех, кого призваны уничтожать, и будете уничтожены сами. Пока вы не освоите эту систему, Вы не будете допущены к работе. Сегодня же я разъясню вам жертвами кого и чего стали вы и ваши погибшие близкие. В 1991 году власть в стране захватила большая группа людей, которая создала криминальную экономику. Захват власти осуществлялся специальными методами, Методами манипулирования человеческой психикой в социальном масштабе. Поскольку криминальная экономика обеспечивает нормальный образ жизни минимальной части населения, то методы экономического и политического управления обществом исключали возможность сохранения власти. Поэтому в ход пошла система психологического управления населением России. Основными элементами этой системы явились... психоинформационные атаки и методы работы правосудия. Система правосудия обеспечивала безнаказанность криминалитету, а средства массовой информации формировали это чувство безнаказанности у психически неполноценной части населения и высвобождали агрессивные инстинкты. Параллельно по всем каналам постоянно транслировались фильмы садистского содержания с целью... обесценивание человеческой жизни в психике большого количества мужской части общества, в генах которого уже в течение нескольких поколений шел процесс дегенерации. Но, в принципе, появление социально-психологической группы с повышенными агрессивными инстинктами не входило в планы тех, кто создавал криминальное государство. В первую очередь потому, что криминалитет, как и любую социальную систему, Необходимо контролировать. В целом, криминальная часть общества успешно управлялась правящим режимом. За исключением огромного числа дегенератов, которые получили название «отморозки». Созданные социально-психологические условия раскрутили процесс дегенерации, который до 90-х годов протекал вяло, и сформировали социальную группу людей с повышенной агрессивностью, и подавленным инстинктом самосохранения управлять этой группой невозможно. В этой связи президентом было принято решение о ее постепенной физической ликвидации. Однако мы, психоаналитики, не исключаем, что действия групп особого назначения создадут психологический эффект. необходимые для повышения инстинкта самосохранения у дегенератов. Вы стали жертвами этой социальной группы. Вы же призваны ее ликвидировать. А тех, кто породил эту группу, позаботятся другие службы. Придя в свою комнату, я обнаружил на тумбочке стальной медальон, на котором стоял мой личный номер. Открыл крышку. Внутри оказался искусно выполненный портрет жены и дочери. Я почувствовал, как бешенство вновь побежало по моим венам. На следующий день началась интенсивная учёба. Подъём в 6.00. Физподготовка. Завтрак. Огневая подготовка. Каждому по револьверу калибра 9.8. Называется «Булька». Стреляли до одурения. Из одного. Из двух сразу. Синхронно. В разнос. Прицельно. На вскидку. За три недели обучения появилось ощущение, что только и занимался всю жизнь стрельбой из револьвера. А булька стал как бы частью тела. Нож. Все способы. Наварский поворот. Удар в горло. Поворот ножа вокруг своей оси. Испанский поворот. Удар в живот. Поворот против часовой стрелки. Цыганский перехват, имитация удара правой, переброска в левую, удар с изменением траектории. Метание. Метание до упада. Целишься только в шею. Удавка. Манекены в определенный момент издавали звук хрипения. Это означало, что пациент мертв. Некоторые обучаемые после этого звука еще наносили удар ножом. Лица страшные. Стоп. Обед. Час отдыха. А далее система распознавания объекта. Типичные черты внешности. Походка. Жесты. Манера разговаривать. Манера одеваться. Не перепутать с хиппи. Сотни фотографий. Видеофильмы. Ужин в 20.00. 30 минут отдыха. Далее кино. Фильмы документальные. Хроника из зала суда. Дегенераты, дегенераты, дегенераты, жертвы, жертвы, жертвы. После кино отбой. Перед сном смотрю в медальон. Спокойной ночи, дорогие мои.